Глава 3. Думаю, что в клубе мы будем самыми офигенными красотками. Клава вертелась перед зеркалом, поправляя макияж. Возможно, улыбнулся ей я. Я думаю сменить имя. Клава выжидательно посмотрела на меня. В смысле? Я удивлённо ответила ей. Ну, такой яркой девушке, как я, подойдёт имя более яркое. Как тебе Мерлин? Ой, прекрати. Отличное у тебя имя, Клавдия. И если тебе хочется звёздности, то имей в виду, что с таким именем, как у тебя, была итальянская актриса Клаудия Кординале. Да и модели из Германии Шифер тоже зовут так же. Так что не выдумывай. Легко тебе говорить. Тебя родители назвали Каролиной, а я Клава. Так что я пока в раздумьях. Представь, выйду замуж за какого-нибудь иностранца, а имя Клава. Кошмар. Ты реально из ничего делаешь проблему. Ладно, я подумаю ещё. Если что, ты первый узнаешь об изменении. Мила сморщив носик, Клава улыбнулась мне во все 32 зуба. 7 лет спустя. Каролину Сергеевну «Сергей Дмитриевич сказал, чтобы вы ехали домой. Совещание он проведет без вас». Голос моего секретаря прозвучал в селекторе. «Катя, почему без меня?» «Я не в курсе. Думаю, этот вопрос вам лучше задать непосредственно ему». Взяв в руки мобильный, набрала отцу, он, как всегда, не спешил поднять трубку. Понятное дело, звонит личная рабыня, жизнью которой он распоряжается с момента моего зачатия и до нынешних времен. Раздозлившись, встала и пошла к нему в кабинет лично. Будет интересно узнать, по какой такой причине я должна ехать домой. Тем более, когда ситуация с компанией такая серьёзная. Отец находился в конференц-зале с первым замом. Он сидел за столом переговоров, и вид у него был не важный. Обычно одетый с иголочки, сейчас он был в рубашке с закатанными рукавами, небрежно заправленной в брюки. Почему я не могу присутствовать на совещании? Отец, не глядя на меня, махнул рукой, как будто я была нажайливой мухой. «Ну нет, сегодня это не прокатит». «Сергей Дмитриевич, я вице-президент компании. Я полностью заведую финансами, поэтому мне лучше присутствовать». «Вот из-за таких руководителей мы сейчас, мягко говоря, в полной заднице», – огрызнулся мой папашка. «А я-то тут при чём? Это ведь ты сам решил расширяться». Я говорила, что мы сейчас не можем идти в таком темпе. Но нет. Кто меня послушал? Возмущение плескалось в моём голосе, а чей отец поморщился и вновь указал на дверь. Давай-ка, крутой вице-президент, проваливай отсюда. Я сам разберусь с проблемой. А если будешь оговариваться, то понижу в должности. Будешь здесь работать делопроизводителем. В этот момент в комнату без стука влетела Клава. Вид у нее был такой, будто она встретила привидение. Глаза ее были широко открыты, а рот она открывала, как рыба, выброшенная на берег. Увидев меня, она схватила мой локоть и попыталась вести. Сказать по правде я ничего не понимала. Сначала отец вел себя крайне неадекватно, потом Клава. Мне захотелось закричать, что в конце концов происходит. «Клава, отпусти меня!» «Пойдем, покажу!» «У меня в кабинете!» Она волоком тащила меня за собой, а я шла за ней в надежде, что мне объяснят происходящее. Причём шли мы ко второму выходу из конференц-зала. Он оказался закрыт, и на лице Клавдии Семёновны отразился полный набор чувств от недоумения до ужаса. Клавдия Семёновна, прекращай меня куда-то тащить. У нас сейчас встреча с руководителем Keryl Group, и очень основательно к ней подготовилась, поэтому давай попозже сходим в твой кабинет. Сейчас я не пойду, и точка. Да зачем тебе это нужно? Тебя же отец отпустил. Поэтому пойдём. Пусть мужчины занимаются своими делами, а мы поговорим о чём-нибудь женском. Вот умеет Клава быть назойливой. Она никак не оставляла попытки увести меня с собой. В этот момент дверь распахнулась, и секретарь отца объявила: "Приехали представители Carl Group". Все напряжённо молчали и смотрели на дверь. Пусть проходит Омявилия видя, что отец просто тормозит. Людмила Эдуардовна кивнула и скрылась за дверью, чтобы проводить захватчиков на переговоры. Именно так я про себя называла этих представителей. И как мы так умудрились вляпаться? Теперь на кону стоит бизнес, который родители создавали с нуля и вложили в всё своё время и силы. В кабинет вошли два представительных мужчины. Первый был уже взрослый, Такими я называла людей предпенсионного возраста. У него были добрые глаза и мягкая улыбка. Второй помоложе. И по его глазам видно было, что палец ему в рот не клади. Откусит по локоть. «Добрый день!» – поприветствовала их я. «Здравствуйте. Меня зовут Каролина Сергеевна. Я вице-президент компании. Я Виктор Степанович, заместитель по финансам». Улыбнулся пожилой мужчина. «А я Владимир Петрович». юрист по всем сделкам нашей корпорации. То есть вы вдвоём приехали? Нет, с нами президент компании, вот он. Виктор Степанович повернулся к дверям, в которые только что вошёл мужчина. Я в ответ на его слова повернулась тоже, чтобы поприветствовать президента компании и застыла на месте. На меня с презрением смотрел президент Krell Group. Его глаза, полные ненависти, сверлили меня взглядом. Губы сложились в сардоническую ухмылку. Когда-то давно, в другой жизни, я готова была на что угодно, лишь бы он обратил на меня взор своих серых глаз. Готова была отречься от своей семьи, своих принципов, да что там, готова была валяться в его ногах, но ему нужны были только деньги моей семьи и её связи. Первое время после того, как он меня бросил, я часто сидела на могиле нашего сына, и не понимала ничего. Ни в какое время суток, ни в какое время года. 2 года я была в оду, и с огромным трудом я выбралась из него. Но он появился вновь, чтобы меня добить. Своё дальнейшее действие я не смогла потом объяснить никому. Я подошла к столу и налила в стакан из графина воду, а потом, подойдя к Максу, выплеснула в его наглую физиономию эту воду. Круто развернувшись, я направилась к выходу. По пути откровенно любоей из физиономии имей его помощников, которые просто обалдели от такой выходки. Зато мой отец начал мне просто аплодировать, от чего я загордилась. Ведь мне за мою жизнь практически не удавалось получить его одобрение. Не удержавшись, я вышла из конференц-зала и отправилась в свой кабинет. Видеть его я больше не хочу. Так уж и быть, пусть сами совещаются. Всё было бы супер, но длина юбки подкачала. Почему крутые дизайнеры шьют такие платья, которые подходят пенсионерам? Клава полностью разнесла в пух и прах моё платье от модного дизайнера. "А по мне даже очень ничего", произнесла я, разглядывая себя в зеркале. Платье было очень красивого цвета пепельной розы. Длина, которая так не понравилась моей подруге, была чуть выше колена. "По её мнению, чем короче юбка, тем лучше". И уменьшение длины сулит мне много поклонников. Ничего хорошего. Надеюсь, что красивая мордашка спасёт ситуацию. Мне стало смешно. Я ведь приехала к ней на день рождения не для того, чтобы найти себе поклонника. Мне хотелось поздравить её и немного отдохнуть от домашней казарменной обстановки. В дверь позвонили, и Клава с визгом побежал открывать. Наконец-то познакомлюсь с Андреем, о котором мне прожужжали все уши. Он казался милым и скромным студентом. Я ожидала такого альфа-самца, а его облик никак не вязался с тем образом, который создала Клава. Но, может, я сама надумала. Мы отправились в местный клуб, который здесь был самым крутым. Клава сказала, что для того, чтобы отпраздновать здесь свой день рождения, ей пришлось записываться за полгода. В клубе собрались её близкие друзья, все они показались мне милыми. Я наслаждалась общением с ровесниками и чувствовала себя в своей тарелке. Многие парни из её друзей попытались познакомиться со мной поближе. Надеюсь, они не знали, что я из богатой семьи. Неуверенность в себе это то, что привил мне собственный отец, но я ничего не могла с этим сделать. Мне всегда казалось, что люди общаются со мной лишь потому, что у моей семьи есть деньги. Сама я не представляю никакого интереса. Извинившись, я отправилась в дамскую комнату припудрить носик. По дороге на меня вдруг налетел какой-то бугай, который шёл и не смотрел, куда прёт. Понятное дело, в клубе полумрак, но я чуть не упала. Хорошо, хоть успел меня подхватить